Глава тридцатая Когда я постучал в дверь дома в колыбельном переулке, было еще темно. Сэм поехал вместе со мной в наемном экипаже и теперь сидел там с моей дорожной сумкой. Открывший мне слуга взял сумку у Сэма и проводил меня в полутемную, паспартански по обставленную комнату, где я беседовал с леди Квинси во время моего прошлого визита. Слуга принес мне печенье и немного слабого пива и обещал позвать меня, когда ее светлость будет готова меня принять. Я сел и заставил себя поесть. Я был не голоден, да и пить не хотел, но я понимал, что следующий шанс подкрепиться, скорее всего, представится не скоро. Из-за закрытой двери было слышно, как прислуга бегает вверх-вниз по лестнице. Время от времени до меня доносились обрывки приглушенных разговоров, Тяжелые сундуки то волокли по полу, то с грохотом ставили. Наконец вернулся тот же слуга. В руках он нес шпагу и пистолет в кобуре. Он спросил, взял ли я собственное оружие, и когда я ответил отрицательно, отдал эти предметы мне. «Такова воля ее светлости», — произнес слуга. Наконец появилась леди Квинси собственной персоной, одетая в дорожный плащ. «Спасибо, что согласились сопровождать нас, сэр», — неожиданно любезно проговорила она. «Хотите ехать с нами в карете?» Словами не передать, до чего меня обрадовало ее приглашение. Конечности до сих пор ныли с непривычки после вчерашней скачки. Вслед за леди Квинси я вышел в холл, где собралось множество людей. На улице ждала карета, в которой были запряжены шесть великолепных лошадей одинаковой серой масти. Кучер уже занял свое место на козлах, а верхом на ближайшей к нам передней лошади сидел фарейтор. Еще один слуга стоял позади этой же лошади. Я испытал облегчение, увидев перед собой карету с застекленными окнами и дверцами, а не экипаж старого образца с кожаными шторами, не пропускающими внутрь свет и совершенно не защищающими от сквозняков. Массивная карета явно предназначалась для поездок на дальние расстояния. В такой роскоши и комфорте мне до сих пор путешествовать не доводилось. Слуги помогли леди Квинси сесть в карету. Я ждал у дверцы, пока хозяйка устраивалась поудобнее на сиденье лицом к запряжке. Затем она жестом пригласила меня присоединиться к ней, показывая, что я должен сесть напротив, у окна, то есть наискосок от нее. На какой-то безумный миг я почти поверил, что мы будем ехать только вдвоем, уединившись в качающемся экипаже» но тут у меня за спиной раздались шаги. Слуга подсадил в карету горничную с худым лицом, избегавшую моего взгляда. Служанка села рядом с госпожой. А потом с помощью слуги внутрь вскарабкалась мальчишеская фигурка — Стивен. Горничная довольно-таки грубо усадила его рядом со мной. Мальчик забился в темный угол, и его лица было не разглядеть, если не считать белков в глаз. Наконец, дверца закрылась, и слуга убрал складную лестничку. Кучер щелкнул кнутом. Карета дернулась и сдвинулась с места, постепенно набирая скорость. Никто не произносил ни слова. Ехали мы быстро. После жаркого засушливого лета грязи на дорогах не было. Шестерка лошадей неслась вперед, не сбавляя темпа, и мили пролетали незаметно. Мы не разговаривали, поскольку леди Квинси была погружена в свои мысли, и почти всю дорогу только глядела на пейзажи за окном». Мне и самому было о чем поразмыслить. Особенно меня занимали мысли, о Кэт ловит. Можно ли надеяться, что у Доркас ей ничто не грозит? Помогая беглянке, я совершаю ужасную глупость. Так зачем же я это делаю? И как мне поступить с Кэт, если расследование затянется надолго? Стивен спал или, во всяком случае, закрыл глаза и ушел в себя. Огромные отеки на шее искажали тонкие черты его лица. Казалось будто золотуха, зловредный червь, заползший под кожу несчастного ребенка и постепенно превращающий его в чудовище. Я осознал, что мои собственные шрамы мелочь, едва ли стоящая внимание, и мне тут же стало стыдно, что я так жалел себя. От Лондона до Кембриджа больше 50 миль, расстояние слишком дальнее, чтобы без неудобной спешки преодолеть его за один день в карете с упряжкой из шести лошадей. На ночлег мы остановились в Пакеридже, в харчевне Сокол. Деревенские жители показывали на Стивена пальцами и, пересмеиваясь, глазели и на его темную кожу, и на раздувшуюся шею, пока я не заставил их заткнуться. Леди Квинси ужинала в отведенной ей комнате. Я уже собрался трапезничать за хозяйским столом внизу, но тут ко мне подошла ее горничная и пригласила меня отужинать с ее светлостью. В комнате горели свечи, занавески были задернуты. Леди Квинси успела переодеться. За едой мы с ней говорили о разных пустяках. Но после ужина она отослала слуг прочь. «Итак, сэр», — произнесла леди Квинси, играя с яблоком и катая его по скатерти, будто шар. «Вас послали за мной следить?» «Я сопровождаю вас по приказу короля, мадам. Мне велено исполнять любое ваше распоряжение». «И докладывать Его Величеству о каждом моем шаге?» «Да, мадам». Она принялась чистить яблоко. «Что ж, по крайней мере, вы честный человек. Утверждая я обратное, вы бы мне все равно не поверили». «Значит, если не честный, то, во всяком случае, умный». Комплименты леди Квинси подозрительно напоминали лесть. «Я осведомился. Позвольте узнать, каковы ваши планы». «Завтра, во второй половине дня, мы будем в Кембридже. Я бы хотела, чтобы вы отнесли письмо джентльмену, который там проживает, в Иерусалиме». Услышав это название, я вздрогнул, однако постарался скрыть волнение. «В Иерусалиме, мадам?» — будто без всякой задней мысли переспросил я. «В колледже. Джентльмен, о котором идет речь, член совета». «Разумеется. Я почуял опасность». Похоже, леди Квинси предприняла это путешествие не просто для того, чтобы доставить письмо. Ее дело наверняка каким-то образом связано с планом доктора Рена, который я обнаружил в записной книжке Хэксби. Я произнес. «Говорят, в Иерусалиме собираются строить новую часовню». «Неужели?» — устало произнесла леди Квинси. «В колледжах все время что-то строят. Удивительно, как они только находят время для науки». На следующее утро, когда мы уезжали из «Сокола», леди Квинси дала мне свой кошелек и велела уплатить все, что с нас причитается. Хозяин постоялого двора, изрядно обогатившийся благодаря нашему визиту, рассыпался в любезностях. Пересчитывая полученные деньги, он спросил меня, встретился ли я с другом. «С другом? С каким другом?» «С джентльменом, который заезжал к нам позавтракать, сэр!» «Он так же, как и вы, направляется в Кембридж, однако этот джентльмен спешил и не мог задерживаться. Не знаю, успел ли он до отъезда найти вас и ее светлость». «Любопытно, кто бы это мог быть?» — произнес я. «Говорите, джентльмен, уже уехал?» «Как только лошади были готовы, они со слугой отправились дальше. Они путешествуют на перекладных, а значит, до Кембриджа доскачут быстро». Моя тревога возрастала. «Как выглядел этот человек?» «Высокий. Судя по речи, северянин. А больше я никаких примет не запомнил. И слуга у него тоже крупный, только э -э, не в длину, а в ширину». Хозяин постоял во двора, выставил руки перед собой, изображая большой живот. «Жаль его коня». А у этого толстяка была при себе старая кавалерийская шпага. «В самую точку, сэр!» — подтвердил хозяин. Так вы и вправду их знаете? Я сказал его хозяину, что сегодня вы будете ночевать в Розе. Полагаю, там вы с ним и увидитесь. Похоже, что так. Я поднялся наверх, гадая, за кем из нас едут епископ и его слуга. За леди Квинси или за мной? И зачем герцог Бекингем пустил своих людей по нашему следу? «Леди Квинси попросила меня отправить вперед форейтора, чтобы тот доехал до таверны Роза и предупредил, чтобы нам отвели там комнаты. Пообедали мы в дороге и до Кембриджа добрались ко второй половине дня. Несмотря на внушительные здания, городок был невелик. Он располагался в низине, и улицы были плохо вымощены. Я не стал рассказывать леди Квинси про епископа. Эту новость я решил держать при себе, пока не разберусь в ситуации». «Если у ее светлости есть от меня секреты, почему бы и мне не завести свои?» В таверне леди Квинси вызвала меня в свою комнату, пока ее горничная Эн разбирала вещи. Стивен раскладывал их по местам, выполняя распоряжение горничной. Плотно сбитый мальчик двигался очень ловко. Ее светлость протянула мне письмо, о котором говорила накануне вечером. Оно было адресовано преподобному господину Уорли из колледжа Иерусалим. «Будьте очень осторожны с этим письмом», — велела леди Квинси, — «не отдавайте его никому, кроме самого господина Уорли, и постарайтесь доставить послание как можно быстрее». Несмотря на распоряжение леди Квинси, я задержался в харчевне у бочки с пивом, чтобы пропустить кружку. От дорожной пыли у меня пересохло в горле, а, впрочем, причина моей неторопливости была не только в этом». Не люблю, когда меня используют как пешку в темных делах, о которых мне ничего не известно. Королю, чифинчу и леди Квинси угодно, чтобы я служил им со слепой преданностью, будто пес хозяину. Однако преданность — это одно, а слепота — совсем другое, и в подобных обстоятельствах она сродни глупости. Хозяин таверны корпел над щитами у себя за столом. В это время дня гостей в таверне мало, и он был рад выпить со мной пиво. К тому же он, как и его коллега из Пакериджа, рассыпался передо мной в любезностях, да и не мудрено, прибытие леди Квинси вместе со Свитой изрядно поправило его дела. «Не могли бы вы удовлетворить мое любопытство?» — осведомился я. «Я собираюсь нанести визит джентльмену из колледжа Иерусалим, однако я не знаком с этим человеком и хочу составить о нем представление заранее. Его фамилия Уорли». «Господин Уорли? Как же мне его не знать?» «Очень уважаемый джентльмен. Я его помню еще мальчишкой. Он ведь из наших краев, сэр. Я даже его деда встречал». «Значит, вся его семья из Кембриджа?» — уточнил я. «Нет, с Фенских болот. Это к северу от города. У них поместье в Хитчем-Сент-Мартин. Полагаю, со временем оно перейдет к господину Уорли». Я понял, что владелец таверны не прочь посплетничать и решил воспользоваться случаем. «Господин Уорли — наследник?» «Да. Вот только поместье небольшое. К тому же обременено долгами. Сейчас в доме живет его бабушка. По завещанию ее мужа, пожилой леди, предоставлено право на пожизненное проживание и большую часть доходов от поместья в придачу. Да только это ненадолго. Бедная старушка хворает. Похоже, у нее с легкими беда. Уж очень влажный на фенских болотах воздух, сэр». Старики этой сырости не выдерживают. Я осушил кружку. Поняв, что я сейчас уйду, хозяин таверны попытался меня задержать. «Возможно, господин Уорли там жить не будет и наймет управляющего». «Чтобы остаться в Кембридже?» Без особого интереса предположил я, вспоминая, где положил трость. «В Иерусалиме?» «Не обязательно. Господин Уорли ведь принял сан. У членов совета колледжей так положено». «Может, его повысят и еще куда-нибудь переведут?» Хозяин выдержал паузу и важным тоном добавил. «У семьи господина Уорли связи обширные. Кто-нибудь да замолвит за него словечко. Побеседует с нужным человеком, и, глядишь, господин Уорли, да и писко подослужится. Будет у него и выезд с упряжкой в три пары лошадей, и кресло в палате лордов». «Связи?» — переспросил я. «Что ж, связи — вещь полезная» и с кем же у них налажены отношения. Хозяин подмигнул мне. Наверняка не скажу, сэр. Это все, конечно, слухи. Когда его приняли в члены совета, он был совсем юнец. Но, видать, у молодого человека нашлись высокопоставленные друзья. Я хотел расспросить его на эту тему поподробнее, но больше ничего из владельца таверны вытянуть не сумел. Однако разговоры о епископах напомнили мне о другой проблеме. «Если кто-нибудь будет о нас справляться, пока мы гостим в вашей таверне, будьте добры, сообщите об этом мне лично». Вдруг насторожившись, хозяин устремил на меня подозрительный взгляд. «Надеюсь, репутации моего заведения ничего не грозит». «Нет», — резко бросил я, — «это частное дело, и оно не касается никого, кроме заинтересованных лиц. А теперь скажите, как пройти в Иерусалим».